Круглый стол соединяет равно дорогие нам идеи заслуженного избраничества. Не всякий удостоится сидеть за этим столом. И равенство в взаимном уважении. За этим столом отсутствуют лучшие и худшие места. Круглый стол открывает возможность для неисчерпаемых приключений, турниров, подвигов, чтобы заслужить место в ордене или помериться доблестью с собратьями, поисков за пропавших куда-то друзей, походов на выручку, Все это увенчивается тем единым порывом, в котором у Мэлори-рыцаря отправится искать Грааль. Но это у мэллори у вас о Граале еще нет речи. Грааль – один из тех сюжетов, который присоединит королю Артуру французская и немецкая литература Высокого Средневековья. Ведь именно это сделал вас, разомкнул сюжет, создав возможность для соучастия в нем всем поэтам и писателям той и более поздних эпох. Во-первых, потому что писал на народном романском языке, отчего его поэмы и поэмы его последователей часто называются романами. Во-вторых, за круглый стол можно было усадить героев других преданий и соединить их приключения с другими сюжетами. Круглый стол притянул к себе тристрама ланцелота, Грааль. Ничего этого не было у Гальфреда. Родился рыцарский роман. Томас Британский, придворный поэт той же четы плантагенетов, обработал народные легенды, в основном пиктские, но также валийские, ирландские, ожившем в восьмом веке короле Друстани и сделал Тристана и Изольду современниками Артура. Примерно в то же время легендой о Тристане заинтересовался другой нормандский поэт Беруль, однако Томас с его мощной любовной линией оказался притягательнее, и большинство текстов одиннадцатого XI 13 веков восходит к нему. Небольшая французская поэма о безумии тристрама, знаменитый немецкий стихотворный роман Готфрида Страсбургского, английская поэма, норвежская сага в прозе, итальянские прозаические переводы и прозаические Трестрам по-французски, включенные в тот свод сюжетов в вульгату, которым пользуется в своем переложении Томас Мэлори. Точно неизвестно, с какого момента за круглым столом появляется Ланселот и откуда он взялся, В кельтских сказаниях нет и следа, ни похожего имени, ни сюжета о доблестном рыцаре, любимом королем, но поссорившемся с ним из-за любви к королеве. На Геневру в этих преданиях неоднократно покушаются, например, Медвас, прототип Мелиагонта или же Мордред. По некоторым версиям, раздор Артура с Мордредом произошел именно из-за этого. По-другой Геневра поссорилась со своей сестрой, женой Мордреда, И злосчастная пощечина стала причиной гибели королевства. Существование нормандской поэмы Алансе Лотти, написанной также при норы только предполагается на основании стихотворного романа Ульриха фон Ца Цикховена, Приходского священника города Ломеса. Предыстория такова. В 1194 году несколько английских придворных прибыли во владение германского императора с выкупом за находившегося в плену Ричарда Львиное Сердце. В этом посольстве находился некий Юг де Морвель, и он привез с собой книгу о Ланселоте, которая затем попала в руки фонд Цикховена. Немецкий текст Ца Цикховена, по мнению исследователей, близок к оригиналу. Во всяком случае, о трагической любви королеве в нем не упоминается. Ланселот благополучно и неоднократно женится и обзаводится возлюбленными. Кстати, у нормандских поэтов, судя по тем эпизодам, что попали в пересказ Мэлори, вполне весело проводил свою молодость и тристрам. Зато именно в этом тексте маленького Ланселота похищает озерная фея, воспитывает его на острове, населенном исключительно женщинами, и возвращает в мир, наделив своей магией. У Мэлори от всего этого останется лишь прозвище Ланселота Озерной, а покровительство владычицы озера достается Артуру, и то нельзя сказать, чтобы Мэлори подробно развивал эту тему. Он, кажется, не слишком большой любитель таинственного и непонятного. В «Героя любовной истории», столь же памятной нам, как история Трестрама из Ольды, Ланселота превратят французы. Рыцарь-королева будет воспет при дворе Марии Шампанской, дочери Алейноры. Дочери, заметим, не от Генриха Плантагенета, от французского короля Людовика. Неукоротимая герцогиня Аквитанская в молодости была замужем за французским королем, родила ему двух дочерей, развелась и вышла замуж за английского короля, которому родила четверых сыновей. Национальный миф об Артурии для шампании был уже не столь важен, а вот круглый стол, рыцарские подвиги и подвиги во имя любви оказались в центре внимания ее придворного поэта Кретьена де Труа. Написанный около 1180 годом «Ланселот или рыцарь на телеге», эпизод, использованный Мэлори почти без изменений, впервые являет образ Ланселота влюбленного. Заметим, что для Мэлори этот образ чрезвычайно важен — Он несколько раз сопоставляет Ланселота с Тристрамом. Изольда просит передать Геневре, что только они со своими кавалерами и составляют единственные в мире пары истинно влюбленных. Ланселота и Геневра пристально следят за поведением второй пары и осуждают, если что не так, поведение Тристрам. Наконец, даже Мерлин напророчил сражение у камня, названного его именем «двух величайших в мире влюбленных». Еще один важный мотив Артурианы появляется в поэзии Критьяна-де Троа. Для Шампани очень важна тема крестовых походов. Все близкие Марии Шампанской виднейшие участники этих событий. Ее сводный брат Ричард Львиное сердце сын еще при жизни матери, сделался королем Иерусалимским и погиб в Палестине. Дочь тоже Мария Шампанская вышла замуж за Бодуэна Эна и его ли честь появились в Артуриане Бодуины будущего императора Латинской империи. Предыдущий граф Фландерский, Ильзаский, Филипп, также родич Марии Шампанской, участник Третьего Крестового Похода, привез из Палестины сосуд, почитавшийся как священная реликвия. По заказу графа Филиппа, Кретьен де Труа начал роман о поисках святого Грааля, «Персиваль или повесть о Граале». Примечание Труа, Персиваль, Москва, Эксмо, 2006 год. Конец примечания. Неоконченный кретьеном де Труа роман продолжали разные поэты, добавляя в него побольше персонажей. Уже на исходе XII века Артуриана проявила склонность к циклизации. И этот сюжет сразу же был переложен на немецкий язык Вольфромом фон Эшенбахом. Примечание Эшенбах Парцефаль, средневековый роман и повесть: Москва, художественная литература 1974 год. В этом же томе был издан роман Кретьена де Труа «Ивейн или рыцарь со львом» и роман о Трестании и Зольде «Конец примечания. В первоначальной версии главный герой — простец, выросший вдали от людей. У малорея есть отзвуки этой темы в пропущенных Акрейдом при пересказе главах о Гаррете Оркнейском и о Брюноре по прозвищу «Худая одежка». Эти рыцари скрывают своими и терпят различные социальные неудобства — пока не докажут, кто они есть на самом деле. Эпизод с Балином-дикарем, который напоминает о благородстве, скрытом под неприглядной оболочкой, из этого же ряда. Существенную роль в развитии мифа о Граале сыграл де Барон. Примечание Барон, романа о Граале, «Москва и Евразия. Конец примечания». Об этом поэте мало что известно, он именует себя то песцом, то рыцарем, и, скорее всего, в первых годах XIII века он погиб в Святой Земле но прежде успел написать три восьмисложные французские поэмы — трилогии Иосифа Римофейски и Мерлин и Персиваль. Робер де Барон закрепил предание о том, что Иосиф Римофейски перебрался в Британию, святой Грааль отождествил сосудом, из которого Христос вкушал последнюю трапезу, и в этот же сосуд Иосиф собрал его кровь, и хранился Грааль, по мнению де Барона, в Авалоне. Поэмы написаны вскоре после того, как монахи Гластенбери отыскали могилу Артура и уверились в том, что Авалон находится поблизости. Пока в Солсбери не осушили болото, многие холмы торчали из него островами. Так Артуриана окончательно срослась с сюжетом поисков Грааля. И как мы видим на исходе XII века, всего через 60-70 лет после того, как Гальфрид Манмуцкий порадовал плантагенетов рассказом об Артуре, Все основные темы — Мерлин, Авалон, Владычица озера, Трестрама и Золь, Ланселот, Грааль — налицо и крепко увязаны, скорее даже перепутаны друг с другом. Сюжеты ветвились, во французской литературе так и говорили о ветвях сюжета. Мэлори, не знавший этого термина, столкнувшись с упоминанием ветви Грааля в повествовании о подвигах Багдемагуса, выпутывался как мог. Это, мол, ветвь такой травы, которая есть знак святого Грааля, и открывается в духовном свете, особенно угодном Богу. На самом деле автор вульгаты, прозаического свода романов, который в основном и перекладывал Мэлори, так обозначил, что дальнейшие события из жизни Багдамагуса относятся уже к другому сюжету, представляют собой ветвь грааль. Французская вульгата XIII века состояла из пяти частей — происхождение Грааля, рассказ о Мерлине, молодость Ланселота, поиски Грааля и смерть Артура. К ним примыкает пост Вульгата, адаптирующая к заданному сюжету эпизоды из других романов и вводящая в этот круг неохваченных персонажей Артурианы. Галахат, чудесным образом зачатый сын Ланселота, появляется именно в Вульгате. До того Грааль предназначался Персивалю, это еще вполне чувствуется у Мэлори, Персеваль ничем вроде бы не уступает Галахаду и тоже умирает, удостоившись высших тайн. Первенство Галахада скорее декларативно. О нем все время упоминается как об избранном, он зачат искусственно именно для этого подвига, к его посвящению в рыцаре подготовлен меч, затем появляется не менее чудесный щит, еще один меч, но о человеческих качествах Галахада мы так ничего и не узнаем. Его миссия и только его из всех персонажей Мэлори сводятся исключительно к достижению Грааля. Причем пользы от этого подвига никому нет, напротив. Удостоив Галахада очередного видения, Граль исчезает на небесах. Галахад не допускает ни единой ошибки, не поддается страстям, не гневается, не горюет. Он очень мало похож на человека и симпатии не вызывает даже у автора. Почему же Мэлори продвигает его в протагонисты истории о Граале? Скорее всего, потому, что Галахат — сын Ланселота. Нетрудно заметить, как любит Мэлори грешного и прекрасного первого рыцаря, как рад был бы и подвиг Грааля отдать ему. Но если не ему, так хоть его продолжению. Если о приверженности автора персонажу можно судить по количеству отданных ему страниц, то вот состав книги Мэлори. Первая повесть о короле Артуре включает в себя историю рождения и коронации Артура, Чудеса и пророчества Мерлина, множество сражений с королями, недовольными возвышением Артура. Часть этих эпизодов Акрейт в пересказе пропускает. Круглый стол, появление и подвиги отдельных рыцарей. Вторая повесть о том, как Артур стал императором благодаря доблести своих рук. Весьма интересная с точки зрения национального мифа выдумка об Артуре, властителя всего мира, которую Акрейт вообще не включает в свой пересказ. Третья — славная повесть о сэре Ланселоте Озерном. Четвертая — повесть о сэре Гаррете Аркнейском. Это история о неузнанном принце. Гарет приходится Артуру племянникам, также опущенный Акрейдом, отчасти отвлекает внимание от высокородного принца Галахада. Пятая — книга о селе Леонском. Шестая — повесть о святом Граале в кратком изводе с французского, толкующая о самом истинном и священном, что есть на свете. Седьмая книга о сэре Ланселоте и королеве Геневре. Восьмая — плачевнейшая повесть о смерти Артура. Мы видим, что из восьми частей книги две полностью отданы Ланселоту. В двух огралий смерти Артура Ланселот принадлежит к числу основных действующих лиц, и Мэлори ни на минуту не сводит с него любящего взгляда. Иакрит в своем переложении следует авторской воле. Его книга еще более похожа на книгу об Артуре и Ланселоте и, сокращая чудеса Акры, также продолжает дело Мэлори. Книга о древних делах никак не могла обойтись без чудес, и без Грааля, раз уж так вышло, никак не могла обойтись. Но Мэлори древние мифы сводит к джентльменскому набору. От воспитания Ланселота феями, как уже говорилось, остался лишь и Петит Владычица озера, одарив короля мечом, вскоре погибает, так и не ответного дара. Новая владычица Нинева подается рационалистично. Это не фея, прислужница прежней, и свою магию она получает, обучаясь у влюбленного в нее Мерлина. Нинева появляется достаточно регулярно, однако ее участие не сравнить с той заботой, какой окружает молодого короля и сподвижников Мерлин. К Мэрлину Мэлори относятся с явной симпатией, а вот Грааль с его небесной мистикой, простого и ясного рыцаря-узника, пожалуй, что и раздражает. Вычеркнуть или существенно сократить эту ветвь, Мэлори не вправе, но и неудовольствие не скрывает. Как только речь заходит об озерных и о валонских девах, а тем более о Граале, куртуазность изменяет рыцарю. Если точность — вежливость королей, то прозе Мэлори в высшей степени свойственна доблесть понятности — Он любезен и предусмотрителен по отношению к читателю. Он всегда все пояснит, ничего не будет держать в тайне, предпочтет в ущерб саспенсу предупредить и разоблачить. Она приняла образ, этот рыцарь отравил яблоко, а на самом деле эта девица была подослана, нежели допустить, чтобы читатель вдался в обман или запутался и почувствовал себя дураком. Уж в этом-то смысле на сэра Томаса можно положиться. И вдруг в сцене с посланницей Авалона он точно упивается бессмыслицей, является девицей с мечом на боку, откуда и зачем у нее малоподобающее прекрасному полу оружие, автор не говорит, устраивает рыцарям испытания, кто сумеет завладеть этим мечом. Едва этот меч снимают с ее пояса, тут же просит его обратно, не получив, грозит Балину несчастьями от этого меча и скрывается. За ней по пятам является владычица озера и требует голову девицы или рыцаря, взявшего меч или обоих. Балин вместо своей головы отрубает голову владычицы озера, ссылаясь на родовую месть. В заключение приходит Мерлин и поясняет действия девицы тоже местью, но совсем из другой мыльной оперы. Так и видится, как Мэлори пишет этот бред и бормочет. «Ну что, довольны, хотели чудес, тайн хотели». Вот вам и не надеетесь, что концы тут когда-нибудь сойдутся с концами. Не сойдутся. Еще пророчество о несчастьях Балина кое-как оправдается, но кто кого убил в предыстории, как Авалон будет сводить счеты с озером, а озеро с Балином этого в книге не будет. Но сцена с Балином и двумя девицами покажется образцом простоты по сравнению с сюжетом о Граале. «Скажите, читатель, перевернув последнюю страницу, Мэлори Лякрейда», Сколько было нанесено прискорбных ударов? Кто такой вечный король и в каком он родстве с Галахадом? Кто такой однажды упомянутый король-рыбарь? Полностью эту путаницу воспроизводить не хочется. Напомним основное. Балин нанес прискорбный удар королю Пеламу и в результате несколько царств превратилось в пустынные земли. Причина несчастья в том, какое было использовано оружие. Копьё, когда проводившее Бога Иисусу. Как мы знаем, сюжет о Балине и в Граале тесно связаны. Галахад получает воткнутый в камень меч Балина, непонятно зачем, ведь на корабле его ждет меч убийственного удара. Казалось бы, Увечный Король должен быть тот же самый, но девица рассказывает Галахаду совершенно другую историю о том, как был нанесен прискорбный удар, и завершает ее словами. «Увечный Король ваш дед». Дед Галахада по отцу И он в этом сюжете явится разве что в видении Ланселота о семи королях и двух рыцарях. Другой дед Пэлас, и ему бы и быть вечным королем. Его имя сходно с именем Пэлама, он тоже король страны Листенойс, но в сцене исцеления у вечного короля подчеркнуто, что он-то как раз не Пэлас. Пэлас выходит из покоев перед явлением Грааля калека остается. От короля-рабаря Мелори вовсе отмахнулся. Этот персонаж, неизвестно зачем, возникает во французских романах, имеет отношение к увечному королю. Иногда это отец и сын, иногда и рыбарь, коллега, но меньшей степени инвалидности. А уж этимология этих персонажей вовсе темный лес. Акры точно чувствует раздражение Мэлори и доводит путаницу до логического конца. Если уж в этих именах не разобраться, а некоторые персонажи вообще неизвестно, к чему придуманы, вот же получайте. Это ваш дед, господин Галахата, а звать его Дагдон. Нет никакого Дагдона ни у Мэлори, ни в тех сюжетах, с которыми мучился Мэлори. Выдумала это выразительная имечка. Но если не играли ради чего же тогда затевался пересказ французской прозы, перелагавшие французские поэтические романы, составлявшиеся из британской истории, валийских и бретонских преданий, рассказов крестоносцев, французских фантазий? Что так привлекательно в образе Артура, что и Питер Акроид берется за ювелирное переложение этого пересказа в четвертом и пятом изводе. Как мы уже видели, гораздо интереснее о Граале те рыцари, что собрались вокруг Артура, короля ныне вовеки. Короля, который готов обойтись без супруги, лишь бы сохранить своих рыцарей. Короля, который не подумал ехать на поиски Грааля и всех своих пытался уговорить не рушить ради этих поисков братства. Круглый стол — вот что более всего занимала Мэлори. Вероятно, и столицу он перенес Винчестер не из-за английского патриотизма. К его времени Уэльс давно вошел в состав королевства, а пограничные Карлион на Аске уж никак не чужероднее был корнуло, А потому что под конец XIII века, по воле того же Эдуарда III, который распорядился соорудить Артуру гробницу в Гластенбери, Винчестере сколотили круглый стол диаметром 6 метров и весом в тонну. Винчестерский круглый стол принадлежал к числу наиболее убедительных артефактов Средневековья. Верил в него и Генрих VII, крестивший наследника трона, злополучного Артура, Винчестери, Камелоте, и Генрих VIII, рушивший монастыри и гробницы, но приказавший расписать этот стол именами рыцарей и свой портрет нарисовать на королевском месте, все-таки ухитрился и за круглым столом оказаться всех ровнее. Генрих VII вступил на престол в тот самый год, когда Кэкстен издал смерть Артура. 1485 год, исторический рубеж для Англии. Закончилось английское средневековье, завершилась война Алой и Белой роз. И с той же исторически значимым событием, как объединение осколков двух династий и прекращение феодальных войн, была публикация книги Мэлори. Изобретение книгопечатания и историографы принимают за рубеж, обозначающий переход от средних веков к новому времени. Стало бы, для Англии этот рубеж наступил в 1475 году, когда Уильям Кэкстон выпустил в Брюгге первую печатную книгу на английском языке. Перевод с французского, разумеется, троянские события, разумеется. Или же годом позже, когда он открыл типографию в Вестминстере. По тем временам то был серьезный бизнес. За 15 лет Кэкстен издал без малого сотню книг, следуя строго продуманному плану. Частично этот план раскрывается в его предисловии к смерти Артура. Издавать на английском языке все лучшее, что имеется у других народов, как рассудительное, так и историческое, например, повествование о великих мужах — Артуре, Гекторе Троянском, Карле Великом. Но переводов-то и не было. Английская знать привыкла читать по-французски, клирики владели латынью, родной же язык оставался почти что бесписьменным. Примерно четверть переводов Кэкстен выполнил собственноручно, привлекал он из самых надежных переводчиков и редакторов, сестру короля и брата королевы. Ведь английский представлял собой в ту пору хаос неунифицированных диалектов, как же решить, какое выражение наиболее грамотно. Вот и приходилось обращаться к особом королевской крови за королевским английским. Текст Мэлори оказался для Кэкстона подарком божьим. Огромных размеров перевод на самую востребованную тему, уже готовый, автору которого, быть может, и платить не пришлось, и уж точно не пришлось с спорить об оформлении. Мечта издателя. Кэкстон обошелся с текстом Мэлори достаточно бережно. Соединил несколько обращений рыцаря-узника в заключительном колофоне и, конечно же, дал книге «Единое название». Теперь уже нет смысла спорить, по ошибке ли принял Кэкстон название последней части за общее название книги, или счел полезным оставить узнаваемое название «Смерть Артура», или же счел, что мрачный заголовок попадет в тренд. По той или иной причине он сделал так, и его решение неотменимо. Акрейт виртуозно обыграл это. В проекте его книга именовалась «Король Артур и Святой Грааль», Наверняка он опирался на аргументы Кэкстена. Это название отвечает нынешнему интересу к тайнам Грааля. Оно увеличит тираж, оно больше соответствует содержанию. В последний момент издатель все же счел традиционное название наиболее безопасным. От спора переводчика-издателя осталась странноватая фраза в текстологическом примечании. «В своем пересказе я изменил название «Ле морд Артур» на «Смерть короля Артура» которая более точно соответствует содержанию книги. Первоначально стояла и изменил на король Артур и святой Грааль. Едва ли Акрейт в самом деле собирался поместить Грааль на обложке своей книги. Как и Мэлори, он явно не считает Грааль главным в этой истории. Эта игра не о Граале. Питер Акроид, пересказывающий Томаса Мэлори, перевертшего Вульгату, собиравшую сюжеты французских поэм, которые сами были приложением поэм нормандских, о те жизни Мерлина и истории бритов, приснившихся Гальфриду Манмутскому. Питер Акроид продолжает игру писателя с читателем и читателя с писателем. Книги с книгой, автора с издателем, переводчика с текстом, послесловия с предисловием. Продолжим мы игру погоню за истинным замыслом. Конечно же, книга должна была называться «Король Артур и рыцаря круглого стола». Так задумывал Мэлори, на это намекал Крейт, обманчиво сверкая никому ненужным граалем. Текст Мэлори открыт для сотворчества, для наблюдательной критики и придумывания на свой лад. Дети прочтут эту книгу с взрослой основательностью. Подруга, доктор исторических наук, рассказывала, как во втором классе на смерти Артура научилась придираться к источнику, Что ж, Балан и Балин не могли друг у друга фамилию спросить, прежде чем рубиться. Взрослые станут как дети и войдут в царство читательское. За круглым столом нет первых и последних, и первородство принадлежит тому, кто читает сейчас.